Глава двадцать четвертая Давид окинул взглядом зал. Адель нигде не было видно. Он ринулся в туалет, не обращая внимания на возмущение женщин. Крик с отчаянием. «Адель!» Две девушки замерли в недоумении, оглянувшись на седовласого красавца. Он ринулся проверять кабинки. Одна за другой створки раскрывались, впуская в блестящие унитазы унитазов тесные помещения, но Аделины ни в одной из них не было. Сердце стучало, как бешеное. Сергей снова его обыгрывал, давя на педаль подлости. Давид выскочил в просторный холл, внимательно осматриваясь по сторонам. Спрятать Адель можно лишь в нескольких местах. Он на ходу набрал Павла. «Паша, выбрасывай, сук и разворачивайся. Адель похитили, пока они меня отвлекали». Помощник выругался матом. «Может, взять их в заложницы?» Давид слышал визг куриц, сыгравших по плану племянника. Они ему нахер не усрались. Не клюнет, высылай ребят. И пусть отследят телефон Адель. Понял. Он быстро раскрывал двери в одну за другой комнаты, продвигаясь к служебному выходу. Давид выскочил из кинотеатра. На служебной стоянке машины пустые. Он смотрел на двигающийся по многополосному проспекту поток автомобилей, совершенно уверенный, что в одной из них увозят его жену. Сердце сдавило невыносимая боль. Его девочка, напуганная до полусмерти, лежит сейчас связанная, иначе не дала бы себя утащить. Она молит его о помощи. Он единственный, кто остался у нее на этом свете. Держись, моя хорошая. Я иду за тобой. Он запрыгнул в машину, едва Павел притормозил. Куда едем? Прямо. Что дал поиск ее телефона? Не успел поставить программу слежения, боялся, что взбрыкнет, но пароль там мой. Он открыл лаптоп. Сейчас скажу, где она, если смартфон работает и его не выкинули. Через пятнадцать минут автомобиль Павла и Джипа охраны преследовали похитителя. Петляет, сука. Понимает, что мы ее ищем. Давид рычал, раздираемый ненавистью. Убью, козла. Хватит играть в благородного мстителя. Пуля в лоб и нет проблем. И новый срок. Он отмахнулся. Пусть докажут. Давид следил краем глаза за ноутом. Высматривая в железном потоке машину племянника, Паша качал головой, понимая, что друг на грани срыва. «Найдут способ. Слишком многим ты кость в горле». Угрюмым голосом. Слишком дорого далось освобождение друга и шефа в одном лице. «Давай сначала спасем Аделя, а там решим». Гондон привык воевать через баб. «Но если он...» Давид закинул голову, сдерживая рвущийся из горла крик. «Загрызу на месте, и похер на срок». Отмотаю не привыкать, но эту тварь земля больше носить не будет. Он шестым чувством знал, в какой именно машине везут Адель. Уходит в проулок. Наверное, почуя у нас пес. Смотри внимательно, не пропусти поворот. Давид говорил громко и внятно, чтобы слышали по открытой связи. Никакой стрельбы. Блокируем. На крайняк подставляйте машины. Меня интересует жена. С этим козлом делайте, что хотите, но только если она в безопасности. Давид замолчал, вглядываясь в несущуюся по дворам Ауди черного цвета. Вот он, Паша. Тот намертво вцепился большими пальцами в руль. Виск колес. Крутой разворот с возгласом. Понял же, не уйдет, сука. Сейчас притормозит. Давид нажал в программе на вызов. Через минуту непрерывного гудка машина остановилась. Задняя дверь открылась, и живой розовый куль был выброшен на асфальт. Черный автомобиль уходил через дворы. Давид с замирающим сердцем выскочил из машины. Самое главное для него лежало сейчас на боку в грязной луже. Несколько шагов показались вечностью. Он выдохнул. Живая. Адель силилась поднять голову. Скотчем заклеен рот, связанный сзади руки и лодыжки. Он осторожно освободил ее от клейких пут, накинул пиджак на мокрое платье и подхватил на руки. Ни слезинки в карих испуганных глазах. Мелкая дрожь сотрясала худенькое тело. Она обхватила мужа за шею, хриплая. «Это был не Сергей», — сопровождалась беззвучным рыданием. Давид молча гладил жену по спине, пока не разместился на заднем сиденье. «Попади сейчас Сергей в его руки», — разорвет, не раздумывая. Он усадил ее на колени, расцеловывая бледное личико, раз за разом повторяя. «Прости, прости, прости». Она с удивлением смотрела в лицо любимого мужчины, впервые получая подтверждение, что тоже не небезразлично ему. За что? Грязь каплями стекала на его одежду, образуя лужицы на кожаной обивке. Он скрипел зубами. Чуял подстава, но повелся. Он умолчал, что хотел выглядеть благородным рыцарем, совершенно позабыв, что теперь у него есть дама сердца, одна и навсегда. А вслух с раздражением. Развели, как подростка. «Я сама попросила тебя помочь, кто же знал?» Она вдавливала лицо в широкую грудь. Нет ничего лучше, чем сидеть вот так, тесно прижимаясь друг к другу. Млеть под его поцелуями. Самая желанная самостоятельность. Свобода любить и не скрывать свои чувства. Сильно испугалась. Темно-русый локон, всегда норовящий залезть в глаза, с нежностью убран за ухо. Как все произошло. Сталь плавилась в жестких глазах. Не успела. Он подкараулил меня у двери, обхватил за талию и прижал нож к боку, пригрозив, что порежет, если не пойду с ним или стану кричать. Адель вздохнула, оправдываясь виноватым тоном. Так и шли в обнимку к дверям служебного входа. Скотчем обмотал уже в машине. Сказал, что должен доставить меня в одно место. Давид сжал ее, обхватил крепкими руками, целуя в макушку желая навсегда избавить от чувства вины. До чего же довел ее Сергей, если до сих пор извиняется за любой поступок? Ты очень храбрая. Мало кто в такой ситуации смог бы сохранять спокойствие. Он втягивал родной запах, уткнувшись носом в распущенные волосы. Я раздавлю Сережу, как клопа. Немного осталось. Пусть выкрал не он, но это его план. Интересно, куда собирались тебя вывести? Похититель разговаривал по телефону до того, как начал петлять. Называл какой-то закрытый клуб на окраине. Точно помню, что было слово «красный». Что?» У Давида перехватило дыхание. «Не красный маг?» «Да, оно!» Он зарычал, ударяя кулаком по спинке переднего кресла. «Паша слышал?» Тот кивнул. «Склоняюсь, что с пулей ты прав». Адель переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Не поняла, что это за клуб?» Давид сидел, устремив невидящий взгляд вперед. «Считай, что публичный дом. Неофициальный для очень богатых людей». Адель вскинула голову, растерянно взирая в серый холод глаз разъяренного мужчины. Он предупреждал, что она слишком плохо знает бывшего мужа. «Сергей решил сделать меня шлюхой?» Пухлые губы дрожали. Каждый раз, когда она считает, что бывший дошел до дна подлости, оттуда стучат. Давид кивнул, сам не до конца переварив новую информацию. В гнусности племянник превзошел своего отца. Элитной девкой или держал бы там для себя, пока не надоело трахать. Павел, ответив на звонок, доложил шефу. «Взяли его на выезде из Москвы, что делаем? Пусть везут в особняк. Нужны неоспоримые доказательства, что тварь выполнял приказ племянника». Он хищно ухмыльнулся. «Потом разберемся с обоими сразу. Никто не смеет поднимать руку на мою женщину. Сережа, видимо, этого еще не понял» придется доходчиво объяснить.